Короткие рассказы для детей. История семьдесят первая. Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Псалом 9. стих. 35. Мама Иоганна неизлечимо заболела, а папу он ни разу не видел, потому что он погиб на войне, когда французы завоевали Пруссию. Бедная вдова работала день и ночь, чтобы прокормить Иоганна и его маленького друга, собаку Тако. Они жили втроем в маленькой квартире, но были довольны и ежедневно молились Богу. Когда мама Иоганна лежала уже при смерти, пришли соседи, тоже очень бедные люди. Они плакали, сожалея о маме, которая всегда заботилась о своем сынишке и его собаке. Иоганн тоже горько плакал, а собачка начала выть. «Помолись еще раз», — попросила мама слабым голосом. Мальчику было очень трудно произнести слово. Голос отказывал ему, потому что он так сильно плакал. Но он все же произнес слова песни, выученной им на детском собрании. «Господь, Ты сам меня ведешь, Своим путем, своей тропой, Меня от бедствий бережешь, И мне даешь совет благой». Мама еще раз подняла руку, положила ее на голову сына и благословила его. «Великий, могучий Бог, дорогой Господь и Спаситель, благослови и сохрани моего маленького Иоганна на всех его путях. Посылай ему всегда твою благодать и дай ему чистое сердце. Веди его через жизнь, пока мы увидимся снова в небесном раю. Позаботься о нем, как отец, и приласкай его, как мать». Я благословляю тебя, мой маленький, во имя Господа Иисуса Христа. Умирающая успокоилась, сложила руки и лежала так до последнего вздоха. Соседка закрыла ей глаза, произнося тихо псалом о добром пастыре. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня,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 Поэтому бедные соседи взяли его и его единственного друга, собачку Тако, к себе. Хотя они сами жили очень бедно, но они всегда делили свой скудный хлеб с мальчиком и его собачкой и ежедневно молились, чтобы Бог им помог. А теперь будем молиться о бедных детях, не имеющих отца и матери, чтобы Господь сохранил этих сирот и дал им встретить добрых людей, которые могли бы им помочь».